Глава 7. Кьяра задернула занавески и в комнате стало совсем темно. Только люстры муранского стекла, которые она так любила, поблескивали в полутьме гостиной. Она ничего не делала в эти дни после пропажи мужа, но непонятная усталость с невиданной силой навалилась на ее тело и не давала вздохнуть. С трудом передвигая ноги, Кьяра подошла к холодильнику и открыла дверцу. Отец сказал, надо обязательно поесть, но желудок, казалось, превратился в тяжелый булыжник. Она достала баночку йогурта. Открыла крышку и начала пить. Йогурт был густой, выливался комками, застревал в горле. Но за ложкой идти не хотелось. Так и оставив половину на две баночки, она села на диван откинула голову и прикрыла глаза. Кьяра наткнулась на страховой полис Мариус, выплаты на свое имя месяц назад, и была поражена. Страховка жизни в какие-то тридцать лет с небольшим? Зачем? Почему? Конечно, мы уже давно не были дружной семейной парой и мало общались, но всегда ставили в известность друг друга о серьезных вещах, касающихся нашего еще совместного существования. Неужели ему грозила опасность, о которой он знал или догадывался, и решил обеспечить меня таким образом? Не подозревала в нем такого благородства. Кьяра усмехнулась. Или здесь что-то не так? Она безоглядно внимала своему отцу, который никогда не считал Марио, достойной пары своей девочки, а оценивал его лишь как никчемного пустослова. Кьяра давно перестала защищать мужа от нападок родителя, забыв напрочь их первые безоблачные годы семейной жизни и множество замечательных качеств характера Марио, на которые она когда-то и клюнула, как говорил папа. Она не стала задавать вопросы мужу насчет Полиса, не хочет сам говорить, ну и не надо, а рассказала о нем своему отцу. Тот сразу насторожился, уверенно почему-то, что от Марио хорошего не жди, хотя и заявил, что надо бы Полис припрятать. Как ни странно, Нукьяра Кьяра никак не могла забыть об этой страховке, а иногда даже представляла себя независимой, обеспеченной женщиной, у которой муж погиб в автомобильной катастрофе. Да-да, именно в автомобильной катастрофе, ведь там так часто гибнут люди. Она тут же устыделась и отогнала от себя эти странные назойливые мысли. «Почему мне какая-то нелепость в голову лезет? Я и так вполне свободна, да и с деньгами совсем неплохо, а если что, отец подкинет». но она понимала, что нежелание Марио интересоваться ее жизнью унижает ее женское достоинство, а совсем не делает ее по-настоящему свободной. Обида мучительная и болезненная, казалось, прожигала желудок, а иногда отдавала щемящей болью, особенно в последние два года, когда Марио стал настолько безразличен, будто забыла о ее существовании. Она вспомнила, как рано утром к ней заявился отец и старший брат мужа Альфреда с сыном. Она еле разлепила глаза, подумав, что, возможно, они принесли какие-то известия и заставила себя быстро одеться. У родителя был свой ключ, и Кьяра слышала, как они готовят кофе на кухне. «Доча!» — уже второй раз постучал в спальню Дина, отец Кьяры. «Мы тебе кофе сделали, будешь?» «Иду!» — она нырнула в ванную комнату. Чистя зубы, смотрела в зеркало на свое отражение, которому трагичная ситуация добавляла особую грусть и аристократичность. Она заметила, что после пропажи мужа отец сильно сблизился с родственниками Марио и говорил о нем только хорошее. Она же, все еще не понимающе, что происходит, как будто закоченела. Кьяра чувствовала внутренний холод, который поселился в ней после исчезновения Марио, и который придавал, как ей казалось, значимость ее словам и тягучую медлительность, и красоту движениям Ей нравилось быть в центре внимания. А все знакомые, не говоря уже о полиции, стали интересоваться ее состоянием, настроением и не стеснялись расспрашивать об их семейной жизни. Она часто искажала действительность, а иногда и придумывала целые сцены – с каждым прошедшим днем понимая, что Марио уже не вернуть. Вот и сейчас она привела себя в порядок и выплыла к родственникам. «Как ты?» – подошел к ней отец и ласково провел рукой по плечам. «Разбудили тебя?» – тут же встрял брат мужа Альфреда. Племянник молча кивнул, к Яру, не выпуская чашечку кофе. Странно, но если отец, забыв, былой и и в последние дни полностью поменял отношение к Марио, сын Альфреда, Сильвио, удивлял ее своей необоснованной злостью. Кьяра кивнула, мол, все нормально, повела плечом, снимая руку отца, и изящным жестом взяла кофе. «Завод простаивает, клиенты недовольны, а служащим платить надо. Как такое можно было наворотить?» Сильвио вытер губы салфеткой недовольно посмотрел на Кьяру. «Вот и рабочий пропал. Но это ладно, одной зарплаты меньше выплачивать». «Ты что лепишь?» Зыркнул на него Альфреда. «Думай, что говоришь!» Сердито подхватил Дина. «Ладно, пошли уже». Парень двинулся к выходу. «Мы в поиске хотим поучаствовать», — пояснил деверь. «У леса на пятом километре шоссе волонтеров собирают». Только теперь Кьяра обратила внимание, что они были одеты не по-летнему, в длинные штаны и ветровки. «Да, странно все это», — протянула Кьяра. «Сегодня ей не хотелось оставаться одной, и она вздохнула. Если хочешь, я не пойду никуда». Отец как будто догадался о ее состоянии. «Да нет, иди, я кофе допью и, может, тоже прогуляюсь». «На журналистов не наткнись. Сейчас, правда, перед домом нет никого». — посоветовал Альфреда. — Хорошо, постараюсь, — негромко проговорила Кьяра. Она всегда стремилась выглядеть богатой аристократкой, хотя знала, что их богатство и доля голубой крови очень сильно преувеличены. Но ей нравилось сохранять эту традицию, которую к тому же очень поддерживал отец. А сейчас, оказавшись в самой гуще расследования, она как будто играла роль измученной печальной жены пропавшего предпринимателя, что по-своему затягивала и отвлекало. По телевизору она видела, что практически все знакомые соседи уже отметились у журналистов того или иного канала, с упоением рассказав им, что знали, а иногда и не побоявшись нафантазировать какие-либо детали о ней, о Марио и об их отношениях. Кьяра неоднократно видела репортеров, дежуривших у ее дома, но пока воздерживалась от общения с ними, ведь это могло испортить ее портрет безутешной супруги. Она подошла к окну и слегка отодвинула занавеску. Тротуар перед их забором был пуст. Почему-то ей стало обидно, и она снова почувствовала себя брошенной одинокой. «Никого. Ну и ладно, тем более, что той журналистки с пятого не было и вчера. А вот ей бы я дала интервью. И оператор ее всегда очень удачно женщин снимает». Кьяр отпустила ткань, штора зашевелилась, как живая, и она только сейчас заметила, что окно приоткрыто, а утренний ветерок поигрывает занавеской. «Разве я не закрыла это окно вчера вечером?» – произнесла она вслух и задумалась, вспоминая. «Кажется, нет». Попыталась успокоить она себя, подошла к столику и вылила в свою чашку оставшийся кофе. Надо все проверять перед сном. Дала себе установку и, глотнув остывший напиток, поморщилась. Она походила по комнатам, вытащила с полки и подержала в руках какую-то книгу. Увидев, что это детектив, быстро засунула ее обратно. Хотела включить телевизор, но раздумала и, открыв гардероб, стала выбирать одежду. Солнце уже вовсю шпарило над маргарой, нагревая асфальт, так что даже через летние сандалии стопа чувствовала тепло. Кьяра, одетая в стильную майку «Барбери» и в легкие брюки песочного оттенка той же фирмы, двигалась по направлению к своему любимому бару. Отвечая на приветствие сдержанным кивком и на удивление, не столкнувшись ни с одним журналистом, добралась до центра города. Кьяра не выходила из дома уже неделю, но это совсем ее не расстраивало, особенно после того, как она услышала по телевизору нелестные комментарии местных жителей о себе и вполне сердечны и сочувственны о своем муже. Она все скидывала на элементарную зависть, ведь не у каждого здесь были такие материальные возможности, да и ее аристократические замашки, наверное, вызывали раздражение. Но такого доброжелательного потока высказываний о своем супруге она не ожидала. Кьяра поздоровалась с хозяином бара, капнула на руку дезинфицирующей жидкости, растерев ее по ладошкам и между пальцами. Выбрав столик на улице, заказала «спримуту». У стойки тихо тарахтел телевизор, экран которого был хорошо виден через открытые двери, с места, где расположилась Кьяра, но она презрительно отвернулась. «Зачем дергаться понапрасну на вой и выдумки журналистов, если тот приятный мужчина-полицейский обещал, что как только что-то прояснится, ей позвонят первой?» – размышляла она. «Прошу!» Официант поставил перед Кьярой высокий стакан свежевыжатого апельсинового сока. Она с нетерпением сняла маску, втянула сок с фруктовой мякотью через трубочку – и с наслаждением свободно вздохнула. «Как вы себя чувствуете?» К ней подошел сын хозяина жан карла невысокий, юркий парнишка. Он улыбнулся и с участием посмотрел на женщину. «Даже не знаю, что сказать. Как будто в подвешенном состоянии нахожусь. Она отпила еще немного. Эта неизвестность убивает». «Никаких странных звонков не поступало?» Осторожно поинтересовался он. Пьера вспомнила, что сын хозяина был в приятельских отношениях с мужем и пожалела, что пришла именно сюда. «Вопросами теперь замучает. Но при чем тут звонки какие-то? Видимо, он предполагает, что Марио могли похитить и выкуп за него потребовать». «Нет». Ей не хотелось продолжать разговор, и она ответила одним словом. Он потоптался еще недолго, видимо, ожидая продолжения беседы, но Кьяра молча потягивала напиток, и он не стал больше ни о чем спрашивать. Не успел Жан-Карло скрыться внутри заведения, как звук телевизора усилился. Кьяра недовольно посмотрела в ту сторону. На экране виднелась лесная дорога, ведущая от Маргары. к Палакала, в центре которой стояла та известная журналистка, Лола. За ней припаркованные машины, несколько полицейских и группы журналистов. «Буквально в паре километров за нами в этом лесу полиция с волонтерами прочесывают лес, и мы будем...» Зрачки журналистки поменяли фокус, глаза сосредоточились на ком-то, кто стоял за камерой. «Кажется, у нас есть новая информация», — Бойко сообщила она. Кьяра подалась вперед, сердце стукнуло глухо и тяжело. Во враге только что найдено тело мужчины». У микрофона стояла уже другая, коротко стриженная девушка. У Кьяры как будто заложила уши, слух выхватывал отдельные слова. «Туда уже не подъехать, дьявольское ущелье». Было видно, как задвигались полицейские и всполошились репортеры на заднем плане. Камера дернулась и запрыгала, снимая убегающих в лес журналисток и бьющий на отмашь ветки деревьев. Голова у Кьяры закружилась. «Дьявольское ущелье!» Прошептали ее губы. Стакан с остатками сока выпал из рук, но не разбился, а покатился под стол, оставляя за собой тонкую оранжевую дорожку. — Что с вами? — ее вовремя подхватил Жан-Карло. — Уже все нормально. Она медленно приходила в себя. — Можно воды? — Конечно, сейчас, сейчас. Он не хотел отпускать ее плечи. — Пап, стакан воды принеси! — крикнул он за стойку отцу. Взгляд к ярости становился осмысленным. — Что тут у вас? — Хозяин поставил кружку воды перед женщиной и с беспокойством взглянул на нее. Уже ясно, чье тело нашли? Она сделала глоток. Да, конечно, мы узнали, что это Банфини, рабочий с завода вашего мужа. Жан-Карло так и стоял позади, придерживая плечи к Яры. Это не прямая трансляция была, видимо, повтор, когда еще тело официально не опознали. Спасибо. Она отодвинулась, показывая, что помощь ей больше не нужна. А вы в курсе, что в пробах металла не обнаружено животного жира? — услужливо проговорил Жан-Карло. — Так что в печах не могло. Он посмотрел на вновь побледневшую женщину. — Нет. К горлу Кьяры опять подступила тошнота. — Может, вам покрепче чего? — забеспокоился хозяин. — Или кофе? — Да, кофе двойной, пожалуйста, — попросила Кьяра. Мужчины ушли, и она достала из сумочки мобильник и набрала номер отца. — Пап, ты где? — Мы к дому, Сильвию подъезжаем. Ты как? Знаешь уже про страшную находку? — Да, знаю. Кьяра отпила воды. «А ты где?» Он услышал звук проезжающей машины. «Я в бар Сантини решила зайти, нет сил уже дома сидеть. Приезжайте сюда». «Хорошо, через пять минут будем». Хозяин принес ей кофе, еще раз спросил, все ли в порядке, и, получив утвердительный ответ, удалился. С Кьярой поздоровались двое мужчин в рабочей, забрызганной белой краской одежде, и прошли в помещение бара. «Наверное, уже время обеда», подумала она, но есть совсем не хотелось. Она издали увидела приближающихся отца и Сильвио, Альфреда с ними не было. «Все-таки на завод пошел», — отметила она про себя. «И чего там делать, если печи остановлены?» «Что-то ты бледная какая-то», — Без приветствия участливо произнес отец и присел рядом. «Не знаю, все нормально», — слукавила Кьяра. Ей не хотелось объяснять свое состояние. «Расскажите, как все прошло, кто тело обнаружил?» Она отпила крепкий напиток и порозовела. — Слава богу, не мы его нашли, а Розария с мужем. И так завопило, что у меня до сих пор ее голос в ушах стоит. — Это точно, — подтвердил Сильвия, усаживаясь на стол. — У меня тоже до сих пор звон в голове. Это надо было так заорать. Таких нервных людей нельзя на поиски брать. Мы через три человека в цепочке от них стояли, так что успели подойти, пока полиция еще место не оцепила. Может, и не надо было? — Может, и не надо, — эхом повторил Сильвия. — У меня даже аппетит пропал. — Известно, от чего он умер? — тихо спросила Кьяра. — Мы-то не криминалисты, что мы можем сказать? У него вся грудь разворочена. А потом мы не приглядывались сильно. Сильвио почувствовал, как Дина незаметно толкнул его под столом и показал глазами на Кьяру. — Тяжелое зрелище, — смягчил он. Но я слышал версию, что это огнестрел вроде. — Добрый день. К столику подошли хозяин бара с сыном. — Вы участвовали в поисках как волонтеры? — догадался Жан-Карло по их внешнему виду. Хорошо, что Хелен знал его охотничьи места, а то бы искали до посинения. Да, обнаружили его быстро, это точно. Но по телевизору говорили, что у него мобильник был включен, что тоже помогло определить местонахождение. Жаль, что Марио все еще... Хозяин осекся. Ну и дела в Маргаре творятся. Мало того, что вирус народ косит, так еще люди пропадают. Да еще и Банфини убили. Жан-Карло перебил отца. — Прямо наваждение какое-то, — поддержал его Сильвио. «Что будете заказывать? У нас и первое есть. Беголик, он чуге, подсуетился хозяин. «Давай нам свои беголи», — согласился Дин и потер руки в предвкушении. «И вина белого домашнего принеси, что расслабиться». «Да уж, с семи утра на ногах», — подхватил Сильве. «Только нам с Кьярой одну порцию на двоих поделите, мне все еще есть особо не хочется». «А мне совсем чуть-чуть, только попробовать», — попросила Кьяра. «Сколько можно голодовку устраивать? Даже если не хочется, надо себя заставить поесть!» – кипятился Дина. Официант принес столовые приборы, бокалы и запотевший графин с вином. Дина и Сильвио последовали в туалет помыть руки. Тарелки с толстой пастой подал сам хозяин. Хотя рыбный соус не принято посыпать тертым сыром, им принесли его в вазочки и поставили в центр стола. Хозяин пожелал всем приятного аппетита. Вернувшись, отец и Сильвио тут же приступили к еде. А Кьяра все еще машинально перемешивала Беголи и переживала услышанное. Ей мерещился глубокий овраг, поросший колючими кустами, куда не заглядывает даже солнце и жуткий крик женщины, нашедшей мертвое тело. Она помнила это место, ведь ее муж тоже ходил на охоту, как и большинство мужчин, живущих в Маргаре.